Глава 33. Эпилог. Переложить спичку. Смотри-ка, как долго мы тут с тобой сидели. Не знаю, как у тебя, а у меня уже шесть месяцев прошло. Темы, на которые мы поговорили, для меня лично и чрезвычайно интересны. Мне сложно провести границу между философскими рассуждениями и бытовыми лайфхаками, поскольку все взаимосвязано. Чем больше я понимаю мир, тем более интересным он мне кажется, как одна большая игра с кучей правил, огромный пазл, который не был цельным даже перед тем, как его разрезали на кусочки. Он постепенно складывается, когда обычные люди, такие как ты или я, принимают решения, совершают поступки. Мы можем заключить, что у нас есть своё понимание того, как должен складываться этот пазл, и способность совершать сознательные действия, чтобы направлять кусочки в нужное место. Шаг за шагом, деталь за деталью. А можем расслабиться и просто наслаждаться тем, что имеем, как в ваби-саби. Неправильного пути нет, как и правильного. Есть лишь любопытство, а правда ли я могу жить в мире, который себе воображаю? Когда первый мой немецкий работодатель, пользуясь тем, что я не знала языка и рынка, говорил мне: "Ты должна радоваться той зарплате, которая у тебя есть, потому что в других фирмах ещё хуже", я ведь ему верила. Полтора года давила своё любопытство: "Не надо высовываться, вдруг я потеряю то, что у меня уже есть?" А потом я начала понимать язык. Нет, не просто грамматику, но то, что на самом деле говорят. Коллеги обсуждали: "Клиент козёл", а мне казалось, он интеллигентный человек, похож на Ричарда Гира. Потом они говорили: "Шеф идиот", а мне казалось, он всё, что угодно, только не глупец. Одно из самых модных архитектурных бюро в центре Мюнхена. "Глупцы здесь", мы думала я. Затем мои собеседники переходили к разговорам про горы и еду, а я такая: "Подождите, а как же быть с идиотами и козлами, если и в самом деле есть проблема, разве не надо её решать?" На что они раздражённо реагировали коротким: "Хм" и продолжали ковыряться в своих салатах. часто люди жалуются не потому что хотят перемен им просто нужно о чём-то друг с другом разговаривать если один сетует то второй должен его поддержать иначе про슬вёт о социальном Как часто я слышу: "Есть же правила, не паркуйся тут, не пиши ему смс, не надевай платье на стройку". В строительстве также полно негласных правил. Давай нарисуем наше здание зрительно чуть ниже соседнего, тогда не должно возникнуть вопросов по поводу надстройки. В смысле зрительно. Есть ведь высоты, цифры, но это они на бумаге, цифры. А в реальности форма крыши, угол зрения всё нивелирует числовое значение, и одно здание кажется выше другого, хотя по высотам одинаковые. Немким можно приходить на стройку в платье, а мне нельзя, строители отвлекаются. Так что правила эти, непонятно кто придумывает. Я пас, соблюдайте их сами. Когда я начала понимать, о чём говорят люди, я вдруг увидела: разделение на развитые и недоразвитые страны иллюзия. Всё зависит только от самого человека. Можно сидеть в дорогущей фирме и быть никем, слушать, как тебе говорят: "Ты не так хорош, как ты думаешь", и верить в это день за днём, жаловаться на обеде, жаловаться дома и продолжать быть никем в стране с самой стабильной экономикой в мире. Или, может, можно быть никем в самой большой стране, а можно быть где угодно и быть с собой. Мало кого на самом деле заботит, есть там пластик в океане или нет. Все хотят жить своей жизнью. Как и я, просто я уже 17 лет изучаю архитектуру, и мне есть о чём поговорить, кроме еды или начальника. Меня наполняют идеи, для испытания которых не хватит пяти моих жизней и всего золота мира. Несмотря на это, мне невероятно любопытно. Любопытство это огонь, который делает жизнь ярче. Он как бы говорит: "Эй, послушай, то, что сейчас кажется невозможным, лишь вид из прорези в коробке". что сейчас принимается за фантазию, уже существует там за пределами понятного и привычного мира. И я спрашиваю, возможно ли, чтобы обычные российские дворы взяли и стали примером для остального мира. А в ответ только ухмылка. Дитя, как много внимания ты уделяешь слову возможно. Разве год назад казалось тебе возможным, чтобы границы между странами всего мира оказались закрыты? Переход от невозможного к возможному случается в одно мгновение, когда долгое время рассыпавшийся замковый камень наконец разваливается и всё летит в тартарары. Если никто не заметил, что камень разрушался, то вот оно, случилось невозможное. На самом деле плохие события требуют времени, нуждаются в причинах. Они оставляют нам шансы поменять эти причины, устранить их. Но мы часто заняты болтовнёй о козлах, и потом, ну надо же, как такое могло произойти? Совсем другое, с позитивными изменениями. Они не нуждаются в физических процессах, они могут просто случиться в тот же миг, когда ты вдруг видишь решение. Его может вызвать что угодно. Птица мимо пролетела, и опа, я вижу его. То самое простое решение, такое простое, как переложить спичку в примере, чтобы вместо 9-5 равно 8 получилось верное равенство.